Слабительные средства Большинство пожилых людей для борьбы с запорами употребляют слабительные, сначала одну-две таблетки пару раз в неделю, а потом горстями ежедневно. Если кишечник подсел на слабительное, как наркоман на иглу, то каждый раз будет требовать очередной дозы, отказываясь работать без допинга. При длительном употреблении слабительных отмечается привыкание к ним, и каждый раз приходится увеличивать порцию снадобья, А их бесконтрольное употребление может привести к обильной потере организмом солей, белка, витаминов и микроэлементов. Прежде чем рука потянется за слабительным, ознакомьтесь с механизмом их действия и выберите тот препарат, который вам подойдет. Итак, по механизму действия слабительные средства делятся на три группы. Первое. Средства, вызывающие раздражение рецепторов слизистой оболочки кишечника и стимулирующие его двигательную активность. К ним относятся в основном препараты растительного происхождения. Из корня ревеня, коры крушины, плодов жестера, листьев сенны, листьев алоэ. Сабур – сгущенный сок алоэ, анисовое и касторовое масло. Из синтетических препаратов, самые известные из этой группы, фенолфталиин, более известный в народе как пурген, а также изофенин, бисокодил и т.д. Второе. средства вызывающие увеличение объема и разжижение содержимого кишечника – Они усиливают перистальтику и ускоряют эвакуацию каловых масс. Это продукты растительного происхождения. Морская капуста, льняное семя, отруби, агар-агар, полученные из морских водорослей, а также сливы и слабительные, карловарская соль, натрия сульфат, магния сульфат. Третье. средство, способствующие размягчению каловых масс, и облегчающие их продвижение по кишечнику. К этой группе относятся растительные масла вазелиновое, миндальное, оливковое и другие. По локализации действия слабительные делятся на а. Средства, действующие на все отделы кишечника, солевые слабительные, б. Средства с преимущественным влиянием на тонкий кишечник, растительные масла, в. Препараты, обладающие действием на толстый кишечник, корень ревеня, кора крушины, лист сены, фенолфталиин, бисокодил и т.д. Необходимо знать и время действия слабительных, чтобы, находясь вне дома, не попасть в безвыходное положение. Так растительные слабительные оказывают эффект через 12-14 часов, иногда через 24 часа и приняв их вечером в утром воочию, убедитесь в их эффективности. Солевые слабительные оказывают быстрый, через 3-4 часа и бурный эффект. Выпив серно-кислую магнезию, без учета этих свойств, вы рискуете пережить стрессовую ситуацию в общественном месте. Быстрое действие этих слабительных используют в основном, когда необходимо достичь скорейшего опорожнения кишечника – при различных отравлениях. По силе действия слабительные разделяются на послабляющие, вызывающие стул, близкий к нормальному, слабительные, вызывающие кашицеобразный или разжиженный стул и проносные, вызывающие бурную перистальтику с жидким стулом. Категорически противопоказаны слабительные средства при остро возникшем запоре на фоне болей в животе. В этих случаях отсутствие стула может быть симптомом острой хирургической патологии, непроходимость кишечника, например. Теперь, когда вы знаете о слабительных все, выберите себе то средство, которое окажет вам пользу и принесет наименьший вред. Ясно, что вы не станете пользоваться солевыми слабительными, относящимися к проносным, а предпочтете препараты растительного происхождения ламинорит, Агиалакс, регулакс, кофеол, Мукафальк. Размягчающие средства и препараты, действующие преимущественно на толстый кишечник, незаменимы при наличии трещины прямой кишки, геморрои, широко используются при беременности, когда следует избегать натуживания. Из этой группы назовем бисокодил, гуталакс, дюфалак. Длительное применение растительных масел – нарушает всасывание жирорастворимых витаминов а, Д, Е, поэтому всегда надо помнить о возможности развития гипповитаминоза, что совсем нежелательно при беременности. При длительном отсутствии стула, особенно у пожилых людей, бесполезно давать любое слабительное, эффекта не будет, лишь усилится боли в животе. Сделайте очистительную клизму, чтобы освободить нижние отделы толстого кишечника от плотного спрессованного кала, а последующее употребление слабительных предотвратит возникновение нового калового завала. Не принимайте слабительные средства постоянно, это грозит нарушением водно-солевого обмена, потерей белка и витаминов, развитием лениевого кишечника.